Сейчас паренек, перед которым она восседала на корточках, подозрительно и не без удивления взирал на ее широко раскрытые неподвижные глаза и разинутый рот. «И что это служба делает?» — недоверчиво спросил он. Но Габриэла не отвечала. Ей, видимо, в этот момент снился принц на белом коне. «Эй, пани! Пани! Что эта секретная служба делает?» Он потряс ее за плечо. Она проснулась, заморгала и... «Конфету! Дайте мне конфету! Мне срочно нужно съесть конфету!» «Руку давайте! Я вам насыплю!» Спокойно ответил мальчик. И насыпал. Габриэла трясущимися руками запихала конфеты в рот и начала быстро жевать, от наслаждения прикрыв глаза. «Так что там с этой тайной организацией?» который избавляет медведя от запоров?» — спросил мальчик. И Габриэла подавилась конфетой. «Вот же дура!» — икнула она, выплевывая остатки белых косточек. Остатков было немного. Большую часть она успела проглотить. Она просидела в туалете до позднего вечера и вышла оттуда, став легче на пару кило. И все равно счастливая, потому что следующий приступ пришибленности — теперь грозил ей не раньше, чем через пару месяцев, а то и позже. Разве это не повод для радости? Марта Нарта, как и полагалось хозяйке, встретила Габрисю на самом верху лестницы. Она стояла, скрестив руки на груди, пристально глядя на костыли девушки. Габриэлла несмело улыбнулась и начала взбираться по ступенькам. «Справишься?» «Или мне для тебя какой-нибудь специальный подъемник оборудовать?» — спросила Марта. Габрися залилась краской. Улыбка сползла с ее лица. «Я справлюсь, конечно, справлюсь. А эти костыли, они так просто, иногда. А вообще у меня есть обувь специальная. В ней вообще не видно, что эта нога у меня не такая. Ну и хорошо», — кивнула Марта. Все равно тебе на лошади ездить, а не ногами бегать. Точно! Никаких поблажек тебе и дополнительных тарифов я не дам. Да мне вообще никаких тарифов не надо, потому что ты знала, на что идешь, откликаясь на мое предложение. Поскольку у меня нет жалости к собственному дитятку, вон он там сидит, а ведь у него с мозгом проблема так и тебя жалеть не собираюсь. Он, хоть у него и руки-крюки растут не из того совсем места, чистит коней. И сейчас учится еще копыты им обрабатывать, храбрый мальчик. А в твоя обязанности будет входить обучение и дрессировка лошадей. Но я не попробовала возродить Габриси. Знаю, знаю, ты придерживаешься методики Монти Робертса. «И замечательно. Я поэтому твою кандидатуру и выбрала. Мне более чем достаточно диких выходок и панических побегов после классического объезжания. Я слишком люблю своих коняшек, чтобы ломать им характеры. Раз можно обойтись, без этого и справиться лаской». «Бинго! Я тебе покажу моего бинго! С него и начнешь! Такой сладкий малыш!» Марта довольно улыбнулась при воспоминании о последнем своем приобретении. «Но сейчас иди к остальным. Мы как раз обедать собрались. Познакомишься со всеми. Ну, давай, топай, топай!» И Марта бесцеремонно подтолкнула Габриэлу в спину, что девушке ужасно понравилось. Не сам толчок, а то, что к ней отнеслись, как к любой другой работнице, без всякой жалости без какого-либо смущения, без неловкости, которая часто возникает у здоровых людей при общении с неполноценным. За столом сидело несколько мужчин и две девушки. Это Янок и Славик, наши конюшенные. Это Виктор, инструктор по выездке. Как раз ты с него снимешь обязанности дрессировщика. Это Виток, наш славный гость и главный спонсор. Тут все рассмеялись. А это Ивона и Алла, его дочери. На прогулку с ними поедешь в следующий раз. Девушки с готовностью закивали. «Садись и наедайся», — продолжала Марта. «У нас тут здоровая деревенская пища. Ничего особенного, но вкусно. Паня и Маня готовят восхитительно. А тебя бы подкормить не мешало, чтобы ты своей костлявой задницей Лошадкам хребты не поцарапала. Снова взрыв хохота. Угощайся, Виток! Вдруг сменила Марта объект внимания. Нет, нет, не Гобрысей, вот этим цыпленком в соусе. Садись, милая. И она указала вновь прибывшее ее место, а сама уткнулась в собственную тарелку. Габриэла давно не обедала в такой симпатичной компании, а потом. Все было еще более замечательно. Началась работа ее мечты. Она стала дрессировщицей лошадей. Трехлетний Бинго, который до сих пор скакал на воле, на пастбищах с такими же, как он, подростками, сейчас беспокойно бегал в небольшом загоне, прижав уши к голове. Полными недоверия глазами он косился настоящего посередине загона человека. «Чего ты меня дергаешь? Что ты хочешь от меня?» Казалось, кричала каждая клеточка его тела. Молочно-белая шкура лоснилась от пота. Это было очень заметно в лучах солнечного света. «Отойди! Прочь! Я тебя боюсь!» Но человек не собирался отступать. Широко расставившие руки, с хищным выражением на лице, грозный, сильный, пугающий, «Вообще-то этот конь мог его легко прикончить одним ударом мощного копыта. И дрессировщик об этом знал. А еще знал, что молодое животное, в конце концов, все равно покорится его воле. Вдруг одно ухо, до этого плотно прилепившееся к голове, дрогнуло. «Ну, ну, конечек!» — шепнула Габриэла. «Я подожду». В этот момент жеребец стряхнул гривой, как будто сам с собой вел отчаянный диалог. Но Габриэла знала. Это он для нее. Он с ней хочет подружиться. Она слегка повернулась, встала боком к нему. Бинго замедлил бег и нагнул голову. «Ну ладно, ты выиграла. Хотя я тебе немножко поддался. Примешь меня в свое стадо?» Девушка, наконец, отвела от него глаза. Конь уже разобрался, что она не хищник и не претендует на его скальп, что она предлагает дружбу. Он сделал еще смелый шаг навстречу Габриэлле и встал, внимательно глядя на ее реакцию. Она ожидала, устремив взгляд куда-то вдаль. Тогда Бинго слегка осмелел подошел медленно к девушке, осторожно потянул ноздрями воздух и положил тяжелую голову ей на плечо. Она протянула руку, погладила его по шее. Он принял ласку с почти человеческим вздохом удовольствия. Габриэла взяла голову коня в обе ладони и лбом коснулась его лба. Это мгновение... Самое прекрасное в жизни коня, и дрессировщика, когда дикий зверь первый раз полностью доверяет себя рукам человека. У Габриэлы навернулись слезы на глаза. Соединение. Вот как назывался этот волшебный момент. Установка связи. Конь прикрыл веки, отдавая ласки ее теплых рук, шепча ему на ушко что-то успокаивающее. Она взяла поводья и пошла по кругу, ведя его за собой. И животное по собственной воле шло за ней шаг за шагом, за ней, своей новой предводительницей. «Чистое волшебство!» — прерывающимся голосом шепнула Марта, в абсолютном молчании наблюдавшая весь этот ритуал. Такому же пораженному и ошалевшему от увиденного пану Витеку, Тот только кивнул головой. Конь шагал за Габриэлой, кивая головой, словно считая шаги. Когда она останавливалась, замирал и он. Она начинала двигаться дальше, и он не отставал от нее ни на сантиметр. Удостоверившись в том, что Бинго теперь в ее власти, она положила на середину загона седло и узду. Жеребец при виде незнакомых и довольно грозных на первый взгляд предметов пустился бежать, галопируя в панике вокруг стоящей в центре Габриэллы. Она же терпеливо ждала. «Есть!» Снова ухо повернулось в ее сторону, как антенна. «Мне нужно подумать», — без слов объяснил ей жеребец. «Ну ладно, я твой». Он опустил голову и остановился. Габриэль встала боком, снова призывая к ритуалу соединения. Он подошел с тем же боязливым выражением во влажных глазах. Позволил положить себе на спину седло и накинуть упряжь. Потом с немым вопросом в глазах принял узду. Пожевал ее в знак протеста немножко. Но уже через минуту снова взирал на Габриэллу с любовью и преданностью. «Пошли!» — шепнула она, и он, уткнувшись ей носом в плечо, следовал за ней по пятам. Свидетели этой сцены готовы были наградить и Габриэлу, и Бинго громкими аплодисментами, но это могло испугать только что успокоившегося жеребца, поэтому они ограничились тихими возгласами изумления и восхищения. Девушка же, слегка прихрамывая, потому что нога все-таки давала о себе знать, шла по направлению к конюшне и через минуту исчезла в дверях денника. Вместе с Бинго. Малина решительным шагом вошла в зал заседаний суда. Приветствовала сидящих там, как старых знакомых, прохладно поздоровалась с представителем противной стороны и заняла свое место рядом с истцом, психопатом, так она его мысленно называла. Он заявился к ней в офис в час дня, бритый наголо «бык» в кавычках, бросил на столик пачку банкнот и гаркнул. «Я хочу вас нанять!» Малина могла бы отправить его в освояси, даже не выслушав, потому что... но для чего он мог ее нанять? Вел он себя крайне самоуверенно если не сказать, крайне хамски. Но она его не выгнала, потому что деньги лежали на столе, увесистая пачка, а она не принадлежала к числу «чистюль», и, в конце концов, манерам можно научить любого мужлана. Она сдвинула вопросительно брови, одной рукой убрала деньги в ящик, другой указывая посетителю кресло напротив. Когда он грузно опустился в него, Она достала блокнот и застыла с ручкой в руке, обратившись вслух. В течение следующего часа слушала тираду на тему того, какой курвой была его бывшая. Жалобы на необходимость платить алименты, триста злотых в месяц на сына. А кто знает еще, его ли это сын? Взрывы ярости, потому что бывшая затеяла подавать заявление на лишение его родительских прав. Он пару раз поднимал на щенка руку, но говнюк этого заслуживал вполне. И в конце концов требование, чтобы она, Малина, с этой курвой бывшей покончила раз и навсегда. «О, нет, с этим, пожалуйста, идите к специалистам Макрушникам, позволила она себе пошутить, когда у мужика запершило в горле и он жадными глотками пил воду. — Слушай, куколка, я к тебе не шутки шутить пришел и... — Во-первых, обращайтесь ко мне, пани-адвокат, — прервала его Малина, — либо вы будете уважительно ко мне относиться, либо мы расстанемся прямо сейчас. — Но я же заплатил, — возмутился бычара. — Да? Она фыркнула, опустив глаза к ящику в котором лежали деньги. Да этих грошей едва хватит, чтобы оплатить первую консультацию. «Две штуки за консультацию!» Мужик вскочил с места, весь красный от ярости. «Сядьте на место и попрошу без излишней ажитации». Она жестом руки велела ему сесть, и он сел на место. Она открыла папку с документами, пробежала их глазами отметила сразу пару интересующих ее моментов, после чего сказала. «Из этих бумаг следует, что вы издевались над женой и ребенком. Несколько раз вас арестовывали, но жена ни разу так и не написала заявление, потому что была слишком запугана. Зато она подала на развод и получила его. Причем судья признал вас виновным. «Пидор долбаный! Вам запрещено приближаться к бывшей жене, но вы имеете право встречаться с ребенком раз в месяц. Алименты пару раз приходилось выбивать из вас приставом, хотя зарабатываете вы, судя по всему, совсем неплохо. Да гроши! Ну, не такие уж гроши, раз вы можете пользоваться моими услугами. А гроши — это то, что вы выплачиваете на ребенка из бумаг, Также следует, что вы тот еще сукин сын и так себе отец. Слышь ты, куколка, да я тебе... Сядьте на место и без резких движений. Я просто пытаюсь объективно оценить представленные материалы. Она снова движением руки усадила его в кресло, и он снова сел. Вообще-то у вас нет ни малейшего шанса на сохранение родительских прав. «Особенно после последнего инцидента. Что это было? Вы сломали десятилетнему ребенку шею?» «Да ладно! Какой там сломал?» Триханул разочек, в лоб дал, за то, что пиво вовремя не принес. У него в шее там что-то хрустнуло маленько, а эта курва сразу шею сломал. Ребенок три недели носил ортопедический корсет. У него перелом шейного позвонка, «Так тут написано...» Малина поправила очки на носу, пальцем показывая в документах нужное место. «У меня рука тяжелая», — буркнул недовольно он. «Разумеется...» — она тяжело вздохнула. «Повторяю, у вас нет никаких шансов в этом деле. Ваше положение безнадежно...» «Как ты сам, жалкий Фитюк...» «Но я такие вызовы люблю...» В первый раз за все время разговора она улыбнулась. Не столько ему, сколько себе. В этой улыбке было предвкушение. Предвкушение очередной победы. Даже беглый взгляд на документы дал ей то, что ей было нужно. Шансы на выигрыш. Мать ребенка страдала депрессией. Пару раз ее даже госпитализировали. А для общества это означало только одно. Она была чокнутая. Очокнутым в этой стране детей воспитывать не доверяют. Психопатам, правда, тоже, но это не важно. «Ну, хорошо!» Малина откинулась на спинку кресла, заложив руки за голову. Она была готова к атаке, как акула, почуявшая кровь. «Это будет стоить 20 тысяч!» Ее собеседник шумно втянул носом в воздух, а она продолжила. «Десять завтра. Пять после первого судебного заседания. Пять после выигрыша. Ну и плюс всякие дополнительные расходы». «Дополнительные?» — выдавило на себя. «Детективы. Специалисты по грязной работе. Только без всяких там. А то они...» «Уконтрапутят, суку. А мне сиди потом». «Речь идет...» о сфабрикованных уликах, лжесвидетелях, запугивании свидетелей со стороны вашей бывшей жены, — объяснила она, улыбнувшись. «А, ну это ладно». Сейчас и он в первый раз улыбнулся. Ох, нравилась ему эта адвокатша. Она была еще более беспринципной беспредельщицей, чем он сам. «Любовник у нее есть?» — спросила Малина. Он аж заморгал от такого предположения. «У нее?» «Нет. Она святоша, монашка. Всегда в постели была бревно бревном». «Ответ неверный». «Правильный ответ. Да, у нее есть любовник. Она всегда была распутной и изменяла вам направо и налево, но вы закрывали глаза на ее поведение, Надеюсь, что она наконец исправится». «Да я бы ее!» — проворчал мужик. Малина посмотрела на него с жалостью. «Мужик, либо ты будешь меня слушать и слушаться, либо давай сразу разойдемся, потому что я не возьмусь за заведомо безнадежное дело ни за какие деньги». «Понял? Прошу прощения. Шлялась с утра до ночи она?» «Это уже лучше. А ребенок?» Он ухоженный или...» Она возвысила голос. «Ухоженный!» — бормотнул бык. Но тут же сообразил, что она ждала другого ответа. «То есть нет?» «Конечно, нет!» Приезжал ко мне грязный и голодный, и вшивый весь, вовшах, И плачет, что хочет со мной жить, потому что мать... «Пьет!» — подсказала Малина. «Но она не...» То есть вот точно, пьет, нажирается в хлам. Малина только кивала в знак одобрения головой. А психопат так разорался, так разошелся, что в эту минуту и сам поверил в те бредни, которые орал. «Хорошо, хорошо, хватит!» Она остановила его движением руки. «Напишите мне все это черным по белому» и выучите наизусть, а я найду и представлю доказательства. Будут фотографии, вот ваша бывшая в объятиях любовника, вот она пьяная, навалилась на плечо сына, который вынужден ее тащить. Фотошоп нам в помощь. И свидетели будут, которые со слезами на глазах, будут рассказывать о незавидном житье-бытие несчастного ребенка, у которого такая мать. И всему виной, конечно, тяжкая психическая болезнь, которой страдает бедная женщина. И Малина тяжело вздохнула. Судья уставился на женщину, которая сидела напротив Малины и ее клиента. Та вытирала слезы, капающие из глаз, комкая платочек. Опустив голову, и слушая то, что говорит адвокат ее бывшего мужа. «Эта депрессантка», как называла ее в своей речи Малина, выглядела виновной во всех тех прегрешениях, о которых говорила паня адвокат. Сначала она пробовала протестовать. «Алкоголичка? Да она так натерпелась в жизни от алкоголиков, что водку ненавидят лютой ненавистью!» «Сексуальная распущенность? Да она с момента развода мужчин боялась и обходила стороной!» Да, она пробовала протестовать, но ее адвокат ее остановил. Сейчас была очередь выступать в стороне ответчика, и прерывать было нельзя. Потом допрашивали свидетелей. Незнакомые ей женщины рассказывали суду о совместных с ней пьянках, Незнакомые мужчины поведали о том, что у них с ней были близкие отношения, причем часто в присутствии ребенка. При упоминании о нем она закрыла лицо ладонями. От растерянности и неверия. Неужели бывший муж на самом деле может быть настолько подлым и бесчеловечным? А сидящим в зале и присяжным могло показаться, что это она от стыда закрылась. Малина улыбалась, но только в душе. Надо было следить за психопатом, чтобы не выкинул чего лишнего. Заключительные слова дали сначала адвокату истицы. Речь его была невыразительная, ни о чем. Он даже не очень представлял, кого и от кого защищает. «Ну так какая оплата? Такой адвокат. А депрессантка была небогата» а потом слово предоставили адвокату богачки. Невооруженным взглядом видно психическое расстройство, которым страдает эта бедная женщина. Она намеренно называла ее именно так, избегая слова истица. При этом изображала глубокое сочувствие и озабоченность состоянием несчастной, чтобы потом добить ее следующими словами – Психическое расстройство, которое не раз представляло угрозу для жизни и здоровья ее малолетнего сына. В его интересах, в интересах ребенка, истица должна быть надолго, может быть, даже на постоянной основе, госпитализирована, чтобы здоровью и жизни ребенка больше ничего не угрожало. А на время лечения матери опекуном ребенка логично и естественно назначить его кровного отца. Она указала на психопата, который скромно улыбался, именно так, как они репетировали. «О чем я и прошу, высокий суд, не буду скрывать. Он в своей жизни совершил несколько ошибок, но он претерпел глубочайшие духовные изменения». Тут она с трудом удержалась от смеха, вспомнив, какое выражение физиономии было у психопата когда она велела ему каждую неделю ходить в костел и на собрание анонимных алкоголиков. И из любви к сыну он готов в одиночку нести тяготы его воспитания, по крайней мере, вплоть до полного выздоровления его бывшей жены, которая впоследствии сможет их с ним разделить. Прошу высокий суд рассудить, что более соответствует интересам ребенка. Дальнейшее его пребывание – рядом с психически больной матерью или новой жизнь в доме здорового, любящего отца. Психопат кивал головой в такт ее словам. Депрессантка смотрела на нее с ужасом и недоверием. Суты присяжные задумчиво. Доводы да Малины были убедительными. Она не оскорбляла эту женщину, не требовала лишения ее материнских прав. Она предлагала, чтобы депрессантка прошла лечение, а потом, такая же здоровая и любящая, как психопат-отец, вместе с ним воспитывала сына. Только это, ничего больше. И суд никак не мог не прислушаться к столь убедительной просьбе. Малейна, весьма довольная собой, собрала документы и вышла со своим психопатом из зала заседаний. В коридоре депрессантка и мальчик рыдали, прижавшись друг к другу. «Пошли, сынок!» Отец схватил ребенка за руку. Мальчик начал вырываться. «Пошли, а то полицию вызову!» Теперь он держал парнишку за плечо и тянул его за собой. «Мамочка, помоги! Спаси меня!» Ребенок вырывался из рук мужлана, из всех своих маленьких селенок. Депрессантка кинулась ему на помощь, Пыталась оторвать его, но ее оттащил один из охранников суда. «Мамочка! Мамочка!» Долго еще в коридорах суда звучало, отдавая сехам, отчаянный, горестный детский плач. Вечером психопат принес малине оставшиеся пять тысяч вознаграждения и бутылку дорогого коньяка. «Вот уж не думал, что у нас получится». — сказал он, развалившись в кресле напротив ее стола. Малина значительно кивнула головой. — А ты можешь мне сказать, так, положа руку на сердце, «Зачем тебе этот ребенок? Ведь ты его не любишь, и он тебя не любит. Зачем?»